5 Они пролежали за пирамидой по прикидкам Роланда примерно с час Прежде чем король запустил еще пару сничей На этот раз они облетели пирамиду с двух сторон Развернулись чуть ли не сразу и начали стремительно сближаться Первым Роланд разобрался с правым сничем В мгновение ока переместил револьвер влево и сшиб второй сничий Взорвался он достаточно близко, чтобы волна теплого воздуха окатила стрелку лицо, но, по крайней мере, обошлось без осколков. Похоже, при взрыве нитчи уничтожались целиком. «Попробуй еще!» — крикнул Роланд. В горле у него пересохло, но он знал, что слова долетят до адресата. Воздух в этом месте способствовал разговорам на большом расстоянии. И он знал, что каждое его слово — кинжал, вонзающийся в тело сумасшедшего старика. Однако ему хватало своих проблем. Зов башни усиливался. «Приходи, стрелок!» Донесся до него голос Алого Короля. «Может, в конце концов, я позволю тебе войти в башню? Мы можем посовещаться на сей предмет!» «Почему нет?» К своему ужасу Роланд подумал, что почувствовал в голосе искренние нотки. «Да, мрачно», — подумал он. «И мы выпьем кофе, устроим себе небольшой пикник». Он вытащил из кармана часы, открыл крышку. Стрелки шустро бежали назад. Роланд привалился спиной к пирамиде и закрыл глаза. Стало только хуже. Зов башни Приходи, Роланд Приходи, Стрелок Кам-камала, кам, кам Путешествию конец Зов башни стал громче, настойчивее Он открыл глаза Посмотрел на незнающее прощение синее небо Облака, бегущие к темной башне на конце поля роз, и пытка продолжилась.